Глава 8. Моя прогулка заняла не более десяти минут. Город наш устроен так интересно, что иной раз достаточно чуть свернуть с центральной улицы, чтобы оказаться в совершенно диком уголке, заросшем лопухами и перегороженном потемневшими от времени заборами. В один из таких уголков, расположенных поблизости, я и отправилась. Пройдя по кривой, типично деревенской улочке, Мостовая, которая представляла собой причудливое наслоение окаменевшей грязи, я нырнула в дыру в покосившемся деревянном заборе и оказалась во дворе заброшенного дома, черные мертвые окна которого глазели на меня сквозь заросли полутораметрового бурьяна. Пробравшись через этот девственный лес, я вступила на трухлявое покосившееся крыльцо и вошла в дом. На меня пахнуло застоявшимся с мрадом гнилого дерева. Сырой штукатурки и мышиного помета. В мутной полосе света, пробивавшегося через тусклое окно, кружилась никогда не оседающая пыль. С потолка свисали клочья грязной паутины. Не умолкая, зудели полчища зеленых навозных мух. Половину помещения занимала русская печь, с облупившейся побелкой, из-под которой выглядывали осыпающиеся рыжие кирпичи. Я отодвинула заслонку печи, и, стараясь не перемазаться в саже, засунула в черное жерло пакет с наркотиком. Прикрыв заслонку, я с облегчением выпрямилась и вышла во двор. Сонная улочка по-прежнему была пуста. Ее обитатели предпочитали сидеть по домам, а не бродить среди лопухов и комьев засохшей грязи. Если кто-то в этих избушках и наблюдал, сквозь маленькие подслеповатые окна за моими перемещениями, то, видимо, склонен был объяснять их неотложными естественными потребностями. а не преступными замыслами. А люди Ивана Ивановича, вероятно, предпочитали пока следить за маяком. Конечно, свою ошибку они обнаружат довольно скоро, но у меня появилась надежда, что я все-таки успею осуществить основную часть своего плана. Я вернулась во двор рем конторы и села в кабину «Фольксвагена». Пакет с деньгами и платьем для маскарада лежал у меня под сиденьем. Теперь мне нужно было найти подходящее общественное место, где я могла бы затеряться в людской массе. Я выбрала управление образования, многоэтажное здание которого располагалось в трех кварталах от места моей парковки. Подъехав к управлению, я поставила машину на стоянке между синей «Тойотой» и белой «Нивой», вытащила из-под сиденья пакет и вышла из машины. В маленьком тенистом скверике напротив управления гуляла группа детей – под присмотром молоденькой воспитательницы. Да, парочка пенсионеров дремала на прогретой солнцем скамейке. Но боевиков из группы Иван Ивановича они не тянули, а меня это начинало даже раздражать. Мне показалось, что я совершаю лишнее телодвижение и теряю время. Однако, как верно заметил тот же Иван Иванович, дисциплина у меня в крови, и от плана я не отступила ни на шаг. Зайдя в управление, я побродила по этажам, с озабоченным видом рассматривая таблички на дверях многочисленных кабинетов. Посетителей здесь было довольно мало, поэтому мое появление ни у кого не вызвало ни малейшего интереса. Постепенно добралась до четвертого этажа, и здесь отыскала дверь с табличкой «Женский туалет». Это было именно то, что нужно. Спокойное место в стороне от людских глаз. Конечно, туалетные комнаты в нашей стране, заведения достаточно аскетичные, и мало приспособленные к тому, что выходит за рамки самых простых потребностей, но, по крайней мере, в этой было хотя бы чисто. Запершись в одной из кабинок, я приступила к переодеванию. Из ярко-красного броского пакета с надписью «Голливуд» я достала другой, черный и заметно потрепанный. В него я уложила свое голубое платье, а на себя натянула мешковатые джинсы, серую майку с застиранным Элтоном Джоном на груди, а поверх — тонкую капроновую куртку грязно-бирюзового цвета. Голову я увенчала черным нерасчесанным париком, а за щеки вставила специальные подушечки, которые должны были округлить мое лицо. С помощью грима я навела себе синяки под глазами и специфический румянец на носу. Выйдя из кабинета, я утомленно ссутулилась, выпятила живот и, глядя себе под ноги равнодушными мутными глазами, зашаркала прочь по коридору. Таким образом, в управление вошла молодая, интересная женщина в ярком голубом платье, а вышла бабища с трудной судьбой, в обносках с чужого плеча и с изжеванным пакетом в руках, в котором не могло быть ничего, кроме буханки хлеба и бутылки вчерашнего пива. Моя невинная метаморфоза, кажется, удалась вполне, потому что и в управлении, и на улице я постоянно ловила на себя брезгливо-неприязненные взгляды. Впрочем, взглядами все и ограничилось, потому вела я себя скромно и тихо брела, сторонясь толпы и обходя общественные места. Я проделала весь маршрут в обратном направлении и вскоре снова оказалась на заросшем дикой травой дворике. Может быть, участившиеся экскурсии в заброшенный дом все-таки удивили окрестных жителей? Но меня это уже не смущало. Я зашла сюда последний раз. Присоединив пакет с героином к своей поклаже, я отправилась на улицу Тихонова. Если бы в тот момент меня догадалась задержать милиция, это было бы сногсшибательным сюрпризом для многих. Но, к счастью, милиция теперь предпочитает задерживать тех, кто уже одним своим видом может подтвердить собственную кредитоспособность. Дом 17-19 по улице Тихонова оказался семиэтажкой, 24-я квартира находилась на четвертом этаже. Но прежде чем отправиться туда, я присела на лавочку возле соседнего дома и осмотрелась. Добираясь сюда, я несколько раз меняла маршрут, то сворачивая в переулки, то срезая путь через проходные дворы. Я могла дать руку на отсечение, что хвоста за мной не было. И все-таки теперь я решила предварительно навестить соседний дом. Если эти ребята здесь, они должны клюнуть. Я встала и несколько раз, подозрительно оглянувшись через плечо, вошла в подъезд дома. Там я медленно поднялась на верхний этаж и также медленно спустилась обратно. Везде меня встречала лишь гулкая тишина бетонных стен. Однако я подстраховалась и прогулялась еще по одному подъезду. И лишь потом отправилась в дом, где жила Анна. На четвертый этаж я опять поднималась пешком. Нажимая на кнопку звонка, я вдруг подумала, что Авалов вполне мог не сойтись с Анной характерами. И тогда наше положение становилось крайне сложным, а то и вовсе безвыходным. За дверью двадцать четвертой квартиры послышались легкие, почти невесомые шаги. И после паузы, когда хозяйка, видимо, заглядывала в дверной глазок, женский голос обеспокоенно произнес «Кто там?» «Анна здесь живет?» – прошамкала я. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась на длину цепочки. На лице Анны было написано удивление. «А вы кто?» — неуверенно спросила она. «Девушка из высшего общества», — ответила я. «Обожаю танцы, шампанское и катание на лодках». Анна казалась ошарашенной. Однако вопросов она больше задавать не стала. И, откинув цепочку, впустила меня в квартиру. «Он здесь?» — быстро спросила я. Анна молча кивнула, продолжая рассматривать меня с недоверием и страхом. Я стянула с головы парик и извлекла изо рта подкладки. — Ну и жарище в этом парике! — пожаловалась я своим нормальным голосом. Анна, слегка побледневшая, прислонилась к стене и беспомощным жестом схватилась рукой за горло. «Господи — Господи! — прошептала она. — Как вы меня напугали! На ней был черный шелковый халат. Похоже, траурным тонам она отдавала предпочтение. «Да? А мне показалось, что вы не испугливых, сказала я. «Как дела?» «Все нормально», — сказала Анна, лицо которой постепенно приобретало розовый оттенок. «Только...» — она беспокоенно оглянулась через плечо. «Только он, по-моему, болен. Он очень плохо себя чувствует». «Изо всех сил старается не показывать этого, но я же вижу, что ему делается все хуже». «Это ничего. Я принесла лекарство». Успокоила я ее, мысленно поблагодарив Овалова за старание. «Но, может быть, перейдем в другое место?» «Конечно, конечно», — спохватилась Анна и, тщательно заперев дверь, повела меня в комнаты. «Надо признать, что гнездышко себе она свела уютное». Мебель, обои и прочий антураж были подобраны со вкусом и занимали и деньги. Диссонансом среди всей этой роскоши смотрелся лишь несчастный Овалов, который в неудобной позе сидел на низком кожаном диванчике, вцепившись скрюченными пальцами в подлокотники и отсутствующим взглядом пялился в потолок. Лицо его было бледным и адутловатым, На лбу выступил пот. Увидев меня, Овалов оживился и перестал сдерживаться. «Ну где тебя носит?» — капризно воскликнул он, вскакивая с дивана. «Ты не торопишься, а мне худо!» «Если бы я торопилась, — невозмутимо парировала я, — тебе было бы гораздо хуже, дорогой. Успокойся». Я запустила руку в пакет и вытащила сверток с наркотиком. «Я принесла тебе средства для ванны». Не обращая внимания на издевку, содержавшуюся в моих словах, Овалов выхватил у меня сверток и выбежал из комнаты. Анна смотрела на нас обоих с тревогой и недоумением. «Я ничего не понимаю», — призналась она. «В чем дело?» «Не волнуйтесь», — успокоила я. «Сейчас он примет лекарство и будет опять как огурчик». Анна недоверчиво посмотрела на меня и спросила. «Может быть, вы пьете кофе?» «Нет-нет», — решительно отказалась я. «Мне ничего не нужно. Давайте лучше побеседуем». «Я не понимаю, честно говоря, ваших целей и планов относительно моего друга. Но хочу предупредить. Принимая его в своем доме, вы очень сильно рискуете». «Да?» – растерянно произнесла Анна, стискивая волнение руки. «Это так серьезно?» «Очень серьезно», – подтвердила я. И если вы достаточно благоразумны, вы просто обязаны нас немедленно выставить. Она опустилась в кресло и задумалась. «Да мне как-то неудобно вас выставлять», — необыкновенно застенчиво и мило сообщила она наконец. На губах ее промелькнула смущенная улыбка. «Сначала сама набивалась, а потом выгоню. Я так не могу. Ведь вашего друга, наверное, хотят убить. Угадали». — ответила я. — Ну вот видите, — сказала Анна, — пусть лучше остается. — Ну а как он вообще? — поинтересовалась я. — Оправдал ваши ожидания? — Он замечательный человек, чудесный, — призналась Анна с горячностью. — Он так интересно рассказывает, у него была такая необычная жизнь. А как он танцует, я, знаете, помешана на танцах. «Вы с ним уже спали?» Спросила я в лоб. Анна печально улыбнулась. «Не буду вам лгать. Один раз. В первый вечер. А потом ему стало так плохо. Вы с ним очень близки, да?» «Уже, пожалуй, не очень», ответила я, подумав. «Но любила я его еще с детства. Это моя первая любовь». «Как это все ужасно!» потерянно проговорила она. «И что вы собираетесь теперь делать?» «Теперь я собираюсь его спасать», — сказала я. «Но пока не знаю, как. Мне необходимо несколько дней. Если все мы будем осторожны, все обойдется. Вы живете одна?» «Видите ли», — отводя глаза, сказала Анна. «У меня есть друг. Вы его видели? Чернов. Он очень богатый человек и очень занятой. Эту квартиру он снимает специально для меня, но появляется здесь редко. Раз или два в месяц. Иногда мы выбираемся с ним в город, подальше от центра, понимаете? В общем, можно сказать, что я живу одна. Часто выходите из дома? Очень редко. Все, что нужно, продукты, вещи, мне привозит Костя. Вы его тоже видели. Рыженький такой. Я, знаете, вообще домоседка. У меня в жизни было большое несчастье. На лицо Анны набежала тень. Я как-то потеряла ко всему интерес, понимаете? Иногда, правда, мне бывает очень одиноко, и хочется с кем-то поговорить, повеселиться. Когда я увидела вас в парке, то сразу почувствовала к вам симпатию. Вы показались мне такой необыкновенной, даже не знаю, как сказать, такой прекрасной, чистой парой. И я не жалею. Если люди нуждаются в помощи, а я ничего не могу для них сделать, мне становится не по себе. «Ну, теперь вы сделали столько, — сказала я, — что на небесах это вам непременно зачтется». «Вы полагаете?» — все так же печально спросила Анна. «Вряд ли. Я вообще-то ужасная эгоистка и думаю только о себе. От меня всем одни несчастья. Вот и вам я причинила зло. Но...» «Не думайте об этом», — отмахнулась я. «Все уже в прошлом. С Оваловым меня связывают теперь только деловые отношения. Если, конечно, этот бедлам можно назвать деловыми отношениями». «А кто эти люди?» — вдруг спросила Анна. «Ну, те, что хотят его убить». «Этого я вам не скажу», — твердо ответила я и, усмехнувшись, добавила. «Многознание умножает печали». «Вообще, когда мы уйдем, забудьте обо всем. Не было нас в вашей жизни, и точка». «Как вы интересно сказали. Умножает печали», — с удовольствием повторила Анна. «Это надо обязательно запомнить». На пороге неожиданно появился Овалов. Он выглядел бодрым и умиротворенным одновременно. Эта волшебная перемена поразила Анну. Глаза ее радостно заблестели. «Тебе уже лучше». — спросила она. — Значительно, — небрежно ответил Овалов и, глядя мимо нее, сказал. — Женя, нам нужно поговорить. тет — Я выйду, — покраснев сказала хозяйка. Нет — Нет-нет, — вмешалась я. — Это мы выйдем. На кухню. Извините, мы ненадолго. Когда мы уединились, я довольно резко спросила. — Что ты хочешь мне сказать? «Я скучал по тебе», — проникновенно ответил Овалов, делая попытку меня обнять. Отстранившись, я холодно поинтересовалась. «Даже в постели с Анной?» Овалов остановился, словно наткнувшись на стеклянную стену. «Вот как!» — насмешливо протянул он и, шагнув назад, прислонился плечом к дверному косяку. «Она тебе уже исповедовалась!» Я промолчала. «Это случайность!» сказал он немного погодя. «Я был не в себе, ты же знаешь. А она... Ты не представляешь, что это за существо. Оказывается, тогда в парке она приняла меня за Антонио Бандераса. Честное слово. Или за Роберта Редфорда. У нее в голове ничего не держится. Прекрасное, но дремучее создание». «Странно ты отзываешься о человеке, благодаря которому ты все еще жив», — заметила я. «Я жив благодаря тебе, Женя», — с чувством поправил меня Овалов. «Женю можешь теперь забыть», — отрезала я. «Отныне я для тебя работник по найму, и только. Кстати, я принесла все твои деньги». «Надеюсь, ты взяла себе, что полагается?» — озабоченно спросил он. «Гонорар я беру, успешно закончив работу. А пока я не уверен, что мне удастся уберечь тебя от пули». «А я уверен», – твердо сказал Валов, «Ты сумеешь это сделать. И поэтому настаиваю, возьми деньги сейчас. Давай не будем об этом. Тем более оплата у меня посуточная. И я намерена потянуть время. Давай подумаем лучше, как тебе выбраться из этой передряги». «За мной следят». «Может быть, тебе переехать в другой город?» Он махнул рукой. «Ты не понимаешь. В России я везде как на ладони. У меня единственный шанс — заграница. И желательно подальше. Скажем, меня бы устроил Парагвай». «Почему же ты сразу не поехал туда?» «Я не успевал оформить документы. А теперь и подавно не успею». Я внимательно посмотрела на его помрачневшее лицо. Все-таки он чертовски привлекательный мужчина. Будь боевики Ивана Ивановича женщинами, за моего клиента можно было бы не беспокоиться. Ни у одной не хватило бы духу пристрелить этого шалопая. «Ладно, не умирай раньше времени», — сказала я ободряюще. «Что-нибудь обязательно придумаем. За такие деньги я всегда что-нибудь придумываю». Он посмотрел на меня из-под лобья с затаенной обидой. Кажется, мои разговоры о деньгах коробили его. «Только заруби себе на носу», — продолжала я, как ни в чем не бывало. «Инструкции мои выполнять строжайшим образом. Никаких контактов с внешним миром. Ни живых, ни телефонных. Ничего самому не предпринимать. И постоянно быть наготове. Я могу прийти за тобой в любой момент». Он слушал безразлично, уставившись в угол. «Будь благоразумен», — уже мягче продолжала я, — «за стенами этого дома тебя караулит смерть, а я даже не знаю, сколько у нее лиц и как эти лица выглядят. Мы должны быть предельно осторожными». «Да понял я», — буркнул Овалов. «Или ты думаешь, что я собрался подыхать? Не хочу я подыхать», — заявил он и вдруг улыбнулся ослепительной, почти детской улыбкой. Я еще не все успел повидать на этой земле. Неужели не все?» С притворным ужасом удивилась я. «Представь себе!» Кивнул Овалов и с энтузиазмом продолжил. «И вообще, знаешь, как я хотел бы умереть? Как Гаген на далеких островах, в окружении беззлобных людей, глядя, как огромное солнце проваливается в Великий океан и вспоминая тех, кого я в этой жизни любил». Я обманывал, подсказала я. Авалов посмотрел на меня печально и оскорбленно. Ну вот, опять ты за свое, проронил он безнадежно и махнул рукой. Я легонько дотронулась до его ладони. Не обижайся, это шутка. Пойдем к хозяйке, а то неудобно. Мы возвратились в комнату. Анна смотрела на нас в напряженном ожидании и рассеянно терла пальцами лоб. — Может быть, все-таки угостить вас чем-нибудь? — осторожно спросила она, переведя взгляд с меня на Овалова. — Пожалуй, — сказала я с признательностью. — И если вы не возражаете, Анна, я побуду у вас до темноты. Ладно? — Конечно! — воскликнула она обрадованно. — Мы зажжем свечи, откроем шампанское, устроим маленький праздник. Овалов смотрел на нее с легкой усмешкой. Мне не понравился его взгляд. И Я сочувственно спросила: Анна, а ваш Чернов не имеет привычки следить за тем, как вы проводите время в его отсутствие? Он не мог представить к вам шпионов? Нет, спокойно ответила Анна. Ему все равно. Просто я обязательно должна быть свободна в его день. Но вы не беспокойтесь, теперь он появится не скоро. «Вы тоже не беспокойтесь», — заявила я обнадеживающе. «Думаю, мы у вас не задержимся. Дня через два-три мы испаримся навсегда». Анна опустила голову. «Для меня это будет очень грустный момент», — тихо проговорила она. Мертвенный свет ночных фонарей уже наполнил опустевшие улицы и резко очертил черные кроны деревьев на тротуарах, когда я покинула дом гостеприимной Анны. Стоянка возле управления образования тоже была пуста. Лишь мой одинокий «Фольксваген» мирно дремал в тени старого вяза. Кругом не было ни души. Только на другой стороне проспекта, удаляясь, торопливо стучали девичьи каблучки. Я отперла дверцу и села в кабину. Переодевание заняло у меня не более двух минут. Вернув себе прежний облик, я завела мотор и поехала домой. Там вряд ли меня ожидали какие-то сюрпризы. Преследователи теперь твердо убеждены, что Овалова следует искать где-то в городе и будут следить в основном за моими перемещениями. Да еще за выходами из города. Вполне возможно, что у них имеется договоренность с администрацией вокзалов и с работниками ГАИ. Просто так мимо них не проскользнуть. Это ясно. Но ничего ценного мне пока в голову не приходило. Я оставила поиски решения до утра и просто покаталась по ночному городу. чтобы расслабиться и успокоиться. Измена Овалова почти не огорчила меня. Я ее предчувствовала. И все яснее понимала, что наша встреча была ошибкой судьбы, редкостной аномалией, диковинной, нежизнеспособной зверушкой. Авалова нельзя было полюбить по-настоящему. Он был призраком экрана, порождением девичьих ночных фантазий. При тесном прикосновении он исчезал, улетучивался, как, впрочем, и положено призраку. И, несмотря ни на что, мне было жаль его. Может быть, он и заслуживал наказания, но не такого нелепого и беспощадного. Пусть он умрет так, как мечтает. За Синим океаном, среди цветов и беззлобных аборигенов. Фильмы кончаются хэппи-эндом, и лишь потом наступает темнота. А мной теперь руководило только честолюбие профессионала. Смириться с превосходством противника я не могла и не хотела. Глядя из окна своей квартиры на погасшие окна соседнего дома и гадая, в котором из них притаился невидимый наблюдатель, я поклялась, что не дам переиграть себя и на этот раз. А потом, без колебаний, сдеру Совалова гонорар.